Я вернусь обратно к истории символизма. Люди, именовавшие себя футуристами, люди, именовавшие себя апаяжевцами, боролись с символизмом. Но их ошибки как бы ритмически повторяли ошибки символистов, или, если говорить вежливее, путь символистов. Путь этот можно назвать ошибкой, потому что реальные конфликты мира символистами воспринимались как вечное двумирие. как противопоставление жизни художника и жизни обывателя, например, жизни художника и жизни благоразумного кота Мура. Приведу несколько цитат из книги Александра Блока о символизме. Книга была прочитана как доклад 8 апреля 1950 года в обществе ревнителей художественного слова. Цитирую по изданию 1921 года Петроград издательство "Алконост". Предупреждаю, что Блок говорит в этой статье терминами символистов. Речь была произнесена не для многих. Терминология затрудняет здесь понимание, маскирует трудности. Беру понятные куски. Блок говорит сперва о тезисе, то есть об утверждении символистов. Теза Ты свободен в этом волшебном и полном соответствий мире. Твори, что хочешь, ибо этот мир принадлежит тебе. Пойми, пойми, вся тайны у нас, у нас сумрак и рассвет. Брюсов. Я бог таинственного мира, весь мир в одних моих мечтах. Сологуб. Ты одинокий обладатель клада. Но рядом есть ещё знающие об этом кладе, или только кажется, что не знают, но пока это всё равно. Отсюда мы немногие знающие символисты. С того момента, когда в душах нескольких людей оказываются заложенными эти принципы, зарождается символизм, возникает школа. Это первая юность, детская наивность первых открытий. Здесь еще никто не знает, в каком мире находится другой, не знает этого даже о себе. Все только перемигиваются, согласные на том, что существует раскол между этим миром и мирами иными. Дружные силы идут на борьбу за эти иные, еще неизвестные миры. Знающих немного, это владельцы тайны. Но неопытное сердце обманывает человека. Поэт оказывается в страшном мире. Блок пишет. «Если бы я писал картину, я бы изобразил переживание этого момента так. В лиловом сумраке необъятного мира качается огромный белый катафалк, а на нем лежит мертвая кукла с лицом смутно напоминающим то, которая сквозила среди небесных гор. Сам поэт оказывается окружённым двойниками. Поэт попадает в болаган, в мир, который ни живой и ни мёртвый. Выход есть один в результате познания. Сама Россия в лучах этой новой, вовсе не красовской, но лишь традицией, связанной с Некрасовым гражданственности, оказалась нашей собственной душой. Через сумраки культа личности Эйзенштейн идёт к народному пониманию Грозного. Этому мешало созданное оправдание террора от причины. Иван Грозный в народной песне. Когда Пушкину понадобились эпиграфы для Капитанской дочки, то все эпиграфы, относящиеся к Пугачёву, взяты из песен и поэм, воспевающих Ивана Грозного, только цитаты подрезаны. чтобы сразу не бросалось в глаза царственность характеристики мятежника. Народ ищет своего царя, он поэтому принимает Грозного. Другой план Грозного это террор. Этот вопрос был очень остёр во время постановки картины. Иван Грозный стирал прошлое, упиваясь уничтожением. Был изобретателен в муках как режиссёр Он был не только грозен, но и постоянен в угрозах и казнях. Митрополит, который ему противостоял, Филипп Колычев, был бояриным. Печалявался, просил сострадания не народ